Факты, только факты. Глава первая Долгий летний день Основательно пропарил тайгу. Солнце уже склонялось К пологой хребтине распадка, Ущелье густо поросшего кедром, Ихтой и багульником. Воздух был напоен Острым ароматом цветов, Травы и хвои. Уставшие за день Лениво перекликались птицы. Монотонно плескалась речушка на каменистом, извилистом ложе. Степан Азаров и Леня Клиночев возвращались домой по едва заметной тропинке, проложенной таежным зверем, нагруженной нехитрым снаряжением для ловли змей. Они шли не спеша, вглядываясь в заросли кустарника, изредка перебрасываясь словами. Степан шагал впереди с охотничьим ружьем за спиной. Леня Клинычев поигрывал кранцангом, деревянным зажимом, основным инструментом змееловов, что-то бубня себе под нос. Он был доволен. В двух белых полотняных мешочках покоилось шесть гадюк, больше, чем у бригадира Азарова. Вдруг Степан остановился, приглядываясь к кустикам травы с небольшими желтыми цветами словно веснушками запятнавшими крохотный лужок возле дороги. Леня тоже остановился, напряженно отыскивая глазами змею. Но Азаров положил на землю рюкзак, кранцанг, ружье, мешочки и стал рвать цветы. — Букет моей тети, — насмешливо сказал Клинычев, складывая тут же свою ношу и растягиваясь на траве. — Журавец! — Откликнулся Степан, не обращая внимания на язвительный тон напарника. Еще зверобоем называют. И охота тебе чепухой заниматься. Сказал бы Колумбу, он сам бы пришел сюда и нарвал, сколько ему нужно. Клиночев смотрел в небо, положив под голову руки и лениво прищурив глаза. Что ему тащиться сюда специально? Хочет заработать, потащится, ответил равнодушно Леня. Через несколько минут в руках у Степана уже была огромная охапка. Он достал из рюкзака кусок веревки и тщательно увязал зверобой. «Вах, какой молодец! На Волгу заработал!» — осклабился Клиночев. Хватит трепаться!» — отрезал бригадир. Он достал фляжку, отвинтил крышку. Воды оказалось всего несколько капель. Азаров осторожно спустился по крутому скользкому берегу Кричушки. Здесь на дне распадка было прохладно. Гладкие мокрые камни у воды облепила машкара. Вода была прозрачной, чистой. В ее холодных струях неподвижно стояли косички мальков, подставивших свои темные спинки теплым, ласковым лучам солнца. Азаров Завороженно смотрел на эту картину. Потом наклонился к речке, и рыбья стая метнулась в сторону, исчезла из виду. И вдруг сверху раздался крик Клиночева, животный, истошный. Бригадир бросился вверх по берегу, круша кусты таволки. Клиночев, прижимая кранцанг к земле, одной ногой отчаянно колотил по воздуху. Под деревянным зажимом извивалась небольшая гадюка. Когда Степан подхватил из рук товарища кранцанг и быстрым привычным движением опустил змею в мешочек, он успел заметить метрах в пяти мелькнувшее в траве серое гибкое тело. В голове успела промелькнуть эта вторая и укусила его напарника. Клинычев привалился на правый бок. Степан возился с тугой штаниной джинсов, плотно охватившей ногу товарища, но проклятая штанина не поддавалась. Он долго выковыривал, не слушавшимися от спешки пальцами лезвие складного ножа, злясь и чертыхаясь. Клиночев скулил, глядя на него расширенными, обезумевшими глазами, и вдруг, сам не зная почему,